Глава 28 Лорд Талис Энери Когда Триса ушла, Талис с минуту стоял у двери, оглушённую тем, что она предложила. «Сам виноват», — произнес он тихо, мотнув головой и направившись к камину, чтобы закинуть в него еще пару поленьев. «Не стоило говорить ей про создание нового рода», — думал он, вороша угли в камине. Юная мисс-секретарь явно поняла его слова как намек которого, разумеется, не было. Да как она только решилась на подобный шаг? И ведь такой уверенной была. Страх вскрыть не смогла, но не отступала. А может, не стоило отказываться? Мелькнула неизменная мысль. Если бы он принял ее предложение, то сейчас эта невероятная девушка, спасшая ему жизнь, могла бы лежать в его постели. Нет, мотнул головой дракон. Он бы потом сам себе этого не простил. Да и она тоже. И что бы это была за жизнь? Каждый день видеть упрек в глазах той, чей образ преследовал его с мгновения, как только увидел ее впервые? Нет, на такое он не готов пойти. В тот день он впервые за полгода решился покинуть город, который стал одновременно домом и клеткой. Сдерживаемый так долго дракон рвался наружу. Ему жизненно необходимо было небо, ощущение ветра под крыльями и хотя бы призрачное чувство свободы. Увлекся, расслабился и пересек невидимую границу. Тарнис сразу же почувствовал это и явился. Талис подозревал, что брат установит эту границу. Слишком важно ему было положение в обществе, уважение и брак с Долирой, дающий новый лучший статус. Он не мог допустить чтобы кто-то узнал, что брат — предатель, жив. Но Талис не ожидал, что кровный брат набросится на него, даже не попытавшись поговорить. Тарнис, видимо, решил, что он передумал и хочет заявить о себе. Вполне логично, раз покинул границы земель, прилегающих к Паритеру. Драться с братом Талис не хотел. И только поэтому позволил ранить себя и отбросить обратно на территорию, которая стала его клеткой. Но вот чего он никак не ожидал, так это того, что, спустившись ближе к земле из-за несмертельного, но весьма болезненного ранения, наткнется на невидимую преграду. Это был какой-то купол. Купол, скрывающий нечто в, казалось бы, чистом поле и установленный против именно драконов. Этот купол оглушил, отбросил далеко в сторону и усугубил ранение, будто вытянув из дракона все силы. Именно тогда Трейса и нашла Аталиса поделилась с ним своей живительной, кристально чистой магией, промыла и перевязала раны. И исчезла, как неуловимое видение. Потом, полностью восстановившись, Талис много раз летал в окрестностях Паритера, но так и не смог найти ни то поле с куполом, ни девушку-видение. Видимо, защитная магия купола была слишком сильна. А тогда он натолкнулся на него только потому, что не искал намеренно. И вот... Это невероятная девушка в его доме. Сама пришла в его спальню и предложила себя. Казалось бы, чего еще желать? Наталис не хотел, чтобы это было так вынужденно, будто жертва ради высшего блага. Он хотел, чтобы Триса почувствовала к нему то же, что он испытывает к ней. И ему даже показалось, что девушка отвечает взаимностью, когда сорвался и поцеловал ее. Но только показалось. Так мало времени. Покачал он головой, глядя на пожирающий дрова огонь. «Но я попробую». «Хватит отсиживаться в спальне и тратить все время на сбор сил для сражения. В конце концов, ради чего сражаться, если не ради любви?» «Решено. Утром он выйдет из спальни и сделает все возможное за тот короткий срок, который у него есть, чтобы Триса Манор, невероятная девушка, наверняка пришедшая из таинственного места, скрытого от драконов, взглянула на него иначе, оценила, поняла, как она ему дорога, и ответила взаимностью.